всегда хочу знать, что меня ждет. Меня пугает неожиданность. Значит, мне следует запомнить, я не должен преподносить вам сюрпризы, — подхватил он, подумав, как глупо прозвучали его слова. Поэтому ее молчание его не удивило. В ложбинке, где сходили с ее округлые груди и начиналась фиолетовая тень, выделялась ярко-красная родинка размером с небольшого муравья. Под сливочной белой кожей проступали голубые жилки. Желание снова требовательно шевельнулось в нем, и он показался себе нечистым и опасным. Он проговорил, «Для меня большая честь, мисс Алабастер, стать членом вашего счастливого семейства, пусть и на время». При этих словах она взглянула на него, и ее огромные синие глаза распахнулись. Казалось, они светились от невыплаканных слез. «Я люблю свою семью, мистер Адамсон. Мы счастливы вместе. Мы очень-очень любим друг друга». «Судьба улыбнулась вам». «О, да, я знаю. Нам улыбнулась судьба». После десяти лет, что он прожил в лесах Амазонки, и особенно после тех дней, что провел в бреду, дрейфуя на спасательной шлюпке в Атлантическом океане, — Чистая и мягкая английская постель стала для Вильяма символом райского отдохновения. Он пришел к себе далеко за полночь, но худощавая и молчаливая горничная ожидала его, чтобы принести теплой воды и согреть постель. Потупив взор, она беззвучно сновала по комнате. В спальне была небольшая оконная ниша, украшенная резьбой. На круглом витражном стекле изображены две белые лилии. В комнате с готическими сводами были вполне современные удобства. Кровать красного дерева с резным узором из листьев плюща и ягод-падуба, на которой покоилась перина, набитая гусиным пухом, мягкие шерстяные одеяла, а поверх искусно расшитая тюдоровскими розами белоснежное покрывало. Однако он не спешил забраться в постель, Вместо этого поставил на стол свечу и достал дневник. Он вел дневник много лет. В юности, когда жил в деревне Роттерхем в Йоркшире, каждый день письменно экзаменовал свою совесть. Его отец, богатый мясник и непоколебимый методист, определил сыновей в хорошую местную школу, где они освоили греческий, латынь, основы математики, и требовал, чтобы братья ходили в церковь. Вильям, уже тогда любивший все классифицировать, подметил, что мясники, как правило, люди в теле, шумные и упрямые. У Мартина Адамсона, как и у сына, была грива темных блестящих волос, длинный и крепкий нос и зоркие голубые глаза под прямой линией бровей. Ремесло служило ему источником удовольствия. Ему нравилось разделывать туши. Он наслаждался искусством приготовления колбас и мясных пирогов и умением выполнять ножом более тонкую работу. Образ адского пламени пугал его несказанно, днем мерцая в закоулках воображения по ночам разгораясь и пожирая его сны. Он продавал первосортную говядину заводчикам и владельцам шахт, а шейную часть и потроха — шахтерам и фабричным рабочим. Возлагая большие надежды на будущее Вильяма, тем не менее ни к чему конкретному он его не склонял, лишь бы его профессия была хорошей и с перспективой роста. Вильям вырабатывал наблюдательность на дворе фермы и на бойне, где пол был покрыт пропитанными кровью опилками.